Удается изменить ряд функций организма. В практике широко используется помещение новорожденных телят, ягнят или козлят в среду с низкой температурой, что приводит к формированию стойкого типа терморегуляции и большой устойчивости к холоду у взрослых животных. Честное слово, нечто похожее не помешало бы и нашим детям. Но мы не только не закаливаем их, а порой мешаем им учиться, не давая возможности самостоятельно преодолевать даже самые крохотные житейские трудности. Обычно ребенка от всего оберегают, считая, что всему он сможет научиться потом, в свое время, когда подрастет и поумнеет. А это воистину страшно. Хочется крикнуть «Люди добрые! Бабушки и дедушки! Родители!» Что вы делаете с вашими детьми? Зачем вы мешаете им нормально развиваться? Беспокойство не случайно. Дело в том, что для образования каждого навыка есть свое совершенно определенное время, когда он легче всего вырабатывается. И нередко бывает так, что в иные периоды этот навык образовать уже совершенно невозможно. Родителям и воспитателям следовало бы помнить строчки из четверстишей Омара Хаяма. Ловите каждое летящее мгновенье. Его не подстеречь уж никогда потом. Правда, следует сказать, что о развитии детей известно пока очень мало, зато о животных материала накоплено достаточно много. Все новорожденные детеныши и у низших, и у высших животных в одинаковой мере снабжены очень точной и детально разработанной программой поведения. Без нее они просто не могли бы существовать. Детеныши всех млекопитающих умеют сосать. Птенцы, выводковых птиц, широко открывать рот, чтобы родители могли их накормить. Утята, гусята, цыплята, детеныши многих копытных животных, самого рождения умеют следовать за своими матерями. Все малыши в случае опасности умеют затаиваться. Все эти сложные поведенческие акции возникают не сами по себе, их вызывают вполне определенные раздражители. У детенышей всех кошек, у львенка, тигренка, котенка, и у малышей псовых, щенят, волчат, лисят, сосания – вызывается прикосновением к мордочке шерсти. Затемнение у детенышей копытных вызывает подъем головы и сосание. В естественных условиях это происходит всякий раз, когда мать оказывается над своим малышом. Затемнение входа в гнездо или его легкое сотрясение вызывает пищевую реакцию у птенцов, тревожный крик родителей и малышей, «Прижута» разработала детальные программы поведения каждого вида животных. В них многочисленные пробелы. В программе поведения детеныша Архара заложено умение следовать за движущимся предметом, но в ней отсутствуют указания, за кем ему нужно бегать. Это не случайно. Будь программа строго фиксирована во всех деталях, дальнейшая эволюция животных оказалась бы невозможной. Представьте себе, что у архаров произошли бы удачные мутации, приведшие к изменению общей окраски или отдельных ее деталей, длины шерсти или величины животного. Эти новые качества не имели бы никакого шанса наследоваться, если бы новорожденный архаренок был заранее снабжен портретом своей матери. Такую видоизмененную мать он просто бы не узнал, не стал бы за ней следовать, а значит потерял бы, отстал и погиб. Следовательно, полезный признак не был бы передан по наследству. Вот чтобы этого не произошло, Архаренку и приходится самому учиться узнавать мать. Безусловно, подобные умения должны возникать быстро, В этом случае промедление смерти подобно. И действительно, такие умения возникают, так сказать, с первого взгляда и длятся долго, иногда всю жизнь. Такой способ обучения ученые называют...